брошенных на помощь деревне. Родом из Краснодона, он так всю жизнь и проработал потом в разных районах Донбасса на должностях, связанных с деревней. С начала войны он работал заместителем председателя исполкома одного из северных сельских районов Ворошилоградской области. В отличие от Лютикова, который еще со времени первой угрозы оккупации знал, что останется в подполье, Шульга получил назначение всего лишь два дня тому назад, по его личной просьбе, после того, как район, в котором он работал, был занят немцами. Нашли, что удобно и выгодно оставить Шульгу для подпольной работы именно здесь, в Краснодоне. С одной стороны, он был человек местный, а с другой, его уже здесь мало кто знал. Матвей Шульга, или Костевич, был мужчина лет сорока пяти, с сильными круглыми плечами и крепким резких очертаний загорелым лицом, с редкими темными крапинами в порах лица. Этими следами профессии они остаются навек у людей, долго работавших шахтерами или литейщиками. Костевич сидел сейчас в кепке, сдвинутой на затылок. Голова его была коротко острижена под машинку. Из-под кепки выступала его могучая,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 Сам-то ты у кого думаешь жить? А там, где и жил. У Пелагеи Ильиничны, сказал Лютиков. На лице Иван Федоровича выразилось не изумление, а как бы некоторое сомнение. Что-то не понял я тебя, сказал он. Чего же мне прятаться, Иван Федорович, судите сами, сказал Лютиков. Я здесь в городе человек настолько известный, что скрыться мне невозможно. Так же... И Баракову. Он назвал фамилию отсутствовавшего здесь третьего руководителя подпольного райкома. «Немцы нас сразу найдут. Да еще подумают что-нибудь плохое, если мы будем прятаться. А нам прятаться нечего. Немцам мастерские наши нужны. Позарез. А мы тут как тут. Скажем, директор предприятия сбежал. Инженерно-технический персонал. Большевики насильно увезли» а мы вот остались работать на вас, на немцев. Рабочие разбежались, мы их соберем. Нет инженеров. А вот вам Николай Петрович Бараков, инженер-механик. Пожалуйста. Он и по-немецки говорит. Уж мы на них поработаем, сказал Филипп Петрович без улыбки. Взгляд его, устремленный на Иван Федоровича, был строгий, внимательный, и в нем... «Было то особенное выражение ума, какое свойственно людям, привыкшим не брать ничего на веру, а все проверять самостоятельной мыслью». «А Бараков как?» – спросил Иван Федорович. «Это наш план общий». «А знаешь, какая первая опасность у вас обоих?» – спросил Иван Федорович, обладавший умением видеть всякое дело со всех сторон, каким оно, это дело, может повернуться в жизни. «Знаю. Коммунисты?» — отвечал Лютиков. «Не в том дело. Коммунисты пошли работать на немцев. Чего же им, немцам, лучше? Да не успеют понять свою выгоду. Пока вы будете объяснять, чего хотите, они вас сгоряча!» Иван Федорович показал под потолок. «Мы исчезнем на первые дни». Придем, когда в нас будет нужда. Вот о том и речь. Меня и интересует, куда ты исчезнешь. Пелагей линюшно найдет, куда спрятать. Лютиков улыбнулся в первый раз за все время разговора, и его оплывшее книзу тяжелое лицо стало таким светлым от этой улыбки. Вражение сомнения сошло с лица Ивана Федоровича. Он был доволен Лютиковым. «А я шульга?» — спросил он, посмотрев на Костиевича. «Он не шульга, он Остапчук и вдаким, сказал Лютиков. «Такая у него трудовая книжка с паровозостроительного.